Глава шестая. Как отстраниться от своих мыслей. В главе пятой вы научились тому, как дистанцироваться от деятельности своего ума и наблюдать за тем, как мысли влияют на ваши чувства и действия. Мы знаем, что когда у нас возникают мысли, несущие в себе определенную угрозу, они могут вызвать сложные эмоции и привести к неконструктивным действиям, словно то, что мы представляем, является реальностью. Например, я могу беспокоиться о том, достаточно ли хорошо я проведу собрание, представляя, как цепенею перед командой своих коллег. Просто представляя, как они смотрят на меня, пока я пытаюсь заговорить, я начинаю сильно волноваться. Подобный ход мыслей отнюдь не помогает мне излучать уверенность и самообладание. Однако если я научусь быть осознанным и сострадательным наблюдателем своих тревожных мыслей, то вероятность того, что я попадусь на крючок тревоги, уменьшится. И это позволит мне сосредоточиться на том, где я нахожусь и что делаю в данный момент. Когда мы застреваем внутри разума, захваченные мыслями в ущерб реальности, они могут взять под контроль наши чувства или действия. Чтобы избавиться от негативных мыслительных паттернов, полезно практиковать осознанное внимание, сострадание и принятие. Таким образом мы можем создать пространство, необходимое для выбора линии поведения, не позволяя нашим мыслям помыкать нами. Работая над предыдущей главой, вы, возможно, заметили, что даже просто уделяя пристальное внимание своему мышлению, можно стать более восприимчивым и терпимым к своим мыслям и чувствам. Это первый шаг к тому, чтобы отделиться от них, и тогда вы научитесь легче относиться к своим мыслям с принятием и объективностью. В этой главе мы продолжим знакомство с этим процессом и откроем новые, более разумные способы реагировать на мысли с сострадательной осознанностью и пониманием. Вы себя недооцениваете? Наши самые сложные негативные мысли часто связаны с восприятием опасностей. Они могут быть физическими или социальными, например, смущение или стыд. Как мы видели в главе 5, наше мышление часто не показывает нам правду, особенно когда дело касается предполагаемых угроз. Оно искажается в сторону негативного результата, и наш мозг, пытаясь сохранить нас в безопасности, использует подход «лучше перестраховаться, чем сожалеть». В ресторанном бизнесе есть старая поговорка. Если кто-то плохо поел в вашем ресторане, он расскажет об этом гораздо большему количеству людей, чем тот, кто поел хорошо. Это потому, что мы лучше запоминаем плохое и чаще обращаем внимание на него, чем на хорошее. Из-за этой негативной точки зрения мы часто недооцениваем и самих себя. Мы склонны уделять гораздо больше внимания тому, что нам не нравится, или кажется неправильным в нас самих, чем тому, что нам нравится, или что мы ценим в себе. Воспоминания о наших ошибках и неудачах ярче, чем о победах. Негативные переживания кажутся нам записанными в памяти несмываемыми чернилами. Этот уклон в негатив может оказать большое влияние на то, как мы себя чувствуем и как действуем. Возвращаясь к примеру с плохой едой, попробуйте вспомнить ситуацию, когда вы отравились, или почувствовали себя плохо после еды. Когда вы вспоминаете это, замечаете ли вы какие-либо изменения в том, как вы начинаете себя чувствовать в данный момент, физически или эмоционально? Даже если это всего лишь мысли и воспоминания о прошлом, они могут вызвать физические или эмоциональные реакции в настоящем. Тот же самый феномен зацикливания на наших мыслях может произойти, когда мы занимаемся резкой самокритикой, Или думаем о себе в негативном ключе. Например, «Я такой тупой» или «У меня это никогда не получится». Если такие мысли возникают у вас часто, это может привести к хронической печали, стыду или даже депрессии. Мы можем поверить, что эти мысли на самом деле отражают, кто мы есть, и начнем действовать, позволяя им контролировать наши чувства и поступки. Самосострадание — отличный выход из этой ловушки. Мы можем научиться более гибкому, справедливому и сбалансированному взгляду на самих себя. Мы поймем, что наш разум часто недооценивает нас и приспособимся к этому. Помнить, что вы не одиноки в своих переживаниях, важная часть работы по развитию самосострадания. Следующую практику начнем с того, что привнесем сострадательную осознанность в нашу оценку самих себя и будем бороться с негативной предвзятостью. Как вы себя недооцениваете? Попробуйте это. Сделайте несколько осознанных вдохов и выдохов или займитесь практикой сосредоточенного ритмичного дыхания. Посмотрите на список с примерами того, как люди могут себя недооценивать или негативно к себе относиться. Записывайте в блокнот всё, с чем вы себя идентифицируете. Я самозванец. Меня нельзя любить. Я хуже. Я неадекватен или сломлен. Я плохой человек. Я некомпетентен или я неудачник. Я слабак или я беспомощен. Я тупой. Я ленивый. Я ничтожен. Я жалок. Я урод. Я эгоист. Я потакая своим желаниям. Я ничего не стою. И я Затем запишите чувства или импульсы, которые вы испытываете в связи с каждой выявленной вами точкой зрения на себя или низкой самооценкой. Как каждая из этих мыслей заставляет вас себя чувствовать? Как вы чаще всего реагируете на подобные мысли? Смогли бы вы реагировать иначе, если бы относились к себе с пониманием, добротой и поддержкой? Вы достойны! Мы все рождаемся достойными любви, доброты и заботы. Нам не нужно заслуживать сострадание. Сострадание — это право каждого. Без сострадания мы не смогли бы выжить как вид, потому что всем нуждаемся в заботе и участии, чтобы выжить. Врожденное право сострадательного принятия включает в себя и самосострадание. Для нашего благополучия очень важно научиться быть более осознанными, понимающими и сострадательными по отношению к самим себе, особенно когда мы испытываем боль или переживаем трудности. Самосострадание не имеет ничего общего с суждением или оценкой, и оно не зависит от условий или предпосылок. Оно заключается в принятии того, кто мы есть, и в понимании того, что мы сложны, несовершенны, и постоянно изменяемся, это позволяет нам проявлять заботу по отношению ко всем своим проявлениям, сильным сторонам, ошибкам, недостаткам или тем областям, которые мы хотели бы улучшить. Признание того, что вы достойны самосострадания и принятия, не означает, что вам должно нравиться каждое ваше переживание. Напротив, это означает, что вы в состоянии признать факт существования чего-то, и терпя неудачу или чувствуя себя в не совсем форме, вы можете отреагировать честно, конструктивно и сострадательно. Любой, кто испытывает боль, заслуживает сострадания и может извлечь из него пользу, в том числе и вы. Вы достойны сострадания к себе, несмотря ни на что. Помните о своей ценности. Попробуйте это. Все мы люди, и мы всегда будем испытывать неуверенность в себе, совершать ошибки и страдать. И когда такое происходит, мы заслуживаем того, чтобы относиться к себе с заботой и готовностью помочь. Самосострадание позволяет нам делать это. Используйте свой блокнот, чтобы записать ответы и впечатления от этой практики. Закройте глаза и сделайте несколько осознанных, медленных, ровных вдохов, или займитесь сосредоточенным ритмичным дыханием. Вспомните, когда вы сопротивлялись состраданию или чувствовали, что недостойно его. Возможно, это было в момент ощущения собственной неполноценности, неуверенности в себе или стыда. Например, вы можете чувствовать, что не заслуживаете сострадания или что, возможно, сострадание не работает для вас. Запишите всё, что связано для вас с этими мыслями или убеждениями, стоящими на пути вашего самосострадания или отрицающими его. Используйте следующие вопросы для ориентира. Когда вы сопротивляетесь состраданию или чувствуете себя недостойным его, какие мысли проносятся у вас в голове? Какие эмоции вы испытываете? Каковы ваши телесные ощущения? Что эти мысли побуждают вас делать? Теперь мы будем использовать наши навыки самосострадания, которые помогут нам вспомнить, что все мы достойны сострадания. Записывайте свои ответы на каждый шаг в блокнот. Первое. С помощью практики осознанности привнесите самосострадательное осознание и внимание в ваш опыт сопротивления состраданию. Просто обращайте внимание на мысли, позволяя себе испытывать чувства, не вовлекаясь в них и не пытаясь избавиться от них. Насколько вы готовы признать свой опыт таким, каков он есть? Второе. Вместо того, чтобы бороться с этим сопротивлением, подумайте, можете ли вы разобраться подробнее с тем, как этот опыт соотносится с опытом других людей. Возможно, вам помогут с этим вопросы принятия и оценки. Как я могу напомнить себе, что я человек, и что все люди испытывают трудности в связи со своими мыслями и чувствами? Что может помочь мне вспомнить, что я ничем не отличаюсь в этом отношении от всех остальных людей? Как я могу признать и принять эти мысли и чувства такими, какие они есть? Как я могу запомнить, что я не единственный, кто испытывает подобные трудности? Как бы я думал про кого-то, кто мне дорог, если бы они проходили через такое? Потратьте несколько минут, чтобы настроиться на то, что вам может понадобиться больше всего для поддержки и помощи себе прямо сейчас. Подумайте над следующими вопросами. С какой частью этого опыта нужно поработать? Что бы лучше всего помогло мне прямо сейчас? Что случится, если я поддамся этому сопротивлению? Что было бы доступно мне, если бы я не слушал ту часть себя, которая сопротивляется состраданию? Что бы я сделал для кого-то, кто мне дорог, если бы они проходили через подобный опыт? Меняем свой внутренний диалог. Когда речь заходит о том, чтобы освободиться от негативного мышления, цель состоит не в том, чтобы избавиться от своих мыслей. Как мы уже говорили, это часто приводит к еще большей борьбе и постоянным трудностям. Например, если я хожу и фокусируюсь на том, чтобы не думать о том, что я дурак, то, скорее всего, мое внимание будет зациклено на моем уровне глупости. Более того, исследования даже показывают, что борьба с подавлением этих мыслей заставит меня еще сильнее поверить в то, что я дурак. Вместо того, чтобы подавлять эти мысли, я могу выбрать новые, эффективные способы реагирования на самокритику. Я могу строить новый способ общения с самим собой. Мы не забываем старое, мы учимся новому, и это новое знание идет бок о бок со старым. Вот как работает мозг. Таким образом, вместо того, чтобы сосредоточиться на очищении от старых мыслей, мы можем практиковать новый сострадательный разговор с самим собой и использовать его как реакцию на негативные или деструктивные мысли. Здесь мы будем работать над развитием вашего внутреннего голоса, самосострадания, который позволит вам реагировать с добротой, пониманием и поддержкой, особенно когда вам трудно. Мы будем использовать сочувственный тон голоса, которому научились в главе третьей. Этот подход меньше связан с контролем или изменением наших мыслей, а больше — с реагированием на них таким образом, чтобы мы могли более эффективно справляться с ними. Это очень отличается от наших автоматических мыслительных процессов, особенно тех, которые предвзяты или сосредоточены на угрозе. Разница между этими двумя мыслительными процессами проиллюстрирована в таблице «Далее». Первый столбец — предвзятое негативное автоматическое мышление. Первая графа — зацикленность на угрозе, негибкая. Вторая графа часто концентрируется на прошлых или будущих событиях. Третья графа — автоматическая, часто вне нашего контроля или выбора. Четвёртая графа отрицательная, осуждающая, игнорирующая позитив. Второй столбец. Сострадательный разговор с самим собой и реагирование. Первая графа открытое и гибкое осознание и внимание. Вторая графа гибкий, сосредоточенный на переживаниях настоящего момента. Третья графа намеренный, рассчитанный на то, чтобы быть полезным и доброжелательным. Четвёртая графа Сбалансированный и справедливый, принимается во внимание вся доступная информация. Самосострадание в действии, негативное автоматическое мышление и сострадательный разговор с самим собой. Лео был одаренным ребенком-актером, у которого развился посттравматический синдром после того, как его сбросили с лестницы. Это преступление совершили на почве ненависти. С тех пор его тревога, когда он оказывался один в коридорах, и страх перед чужими суждениями затрудняли его участие в прослушиваниях. Несмотря на болезненность его переживаний, когда он только начал терапию со мной, эти трудности не были главной проблемой, которую он хотел решить. Лео стал жестко и сердит и критиковать себя за неудачи с прослушиваниями из за испытываемую тревогу, прежде чем заняться навязчивыми, травматическими воспоминаниями, Лео решил поработать над самосостраданием, замечая свою самокритичность и учась реагировать с большей добротой, поддержкой и заботой. Далее я привожу пример рабочего листа, в котором Лео учился противопоставлять свою внутреннюю критику обусловленную ощущением опасности самосостраданию. Первый столбец – предвзятое негативное автоматическое мышление. Второй столбец – сострадательный разговор с самим собой и реагирование. Первая графа – да что со мной не так, я слаб отвратителен, потому что так боюсь. Первая графа второго столбца – тревога – это часть жизни, а я прошел через ад. Я собираюсь стать по-настоящему хорошим другом самому себе и сделать все возможное, чтобы ощущать свою силу и поддержку. Вторая графа первого столбца. Я никогда больше не смогу быть актером. Моя жизнь кончена, потому что я не могу с этим справиться. Вторая графа второго столбца. Мои действия — это нормальная реакция на ужасное преступление. Как бы ни было тяжело, я никогда не сдамся. Я могу научиться чувствовать себя спокойно в буре всех этих чувств. Я готов. Третья графа первого столбца. Если бы у тебя действительно были способности, ты бы так не боялся, ты неудачник. Третий графа второго столбца. Самое смелое, что я могу сделать, посмотреть в лицо своим страхом, состраданием. У меня есть поддержка. Это будет нелегко, но моя жизнь принадлежит мне, а не моему страху. Напишите письмо сострадания. Попробуйте это. В этом упражнении вы напишете письмо самому себе, опираясь на глубокое сострадание, мудрость и безоговорочное принятие. Оно поможет вам выразить вашу врожденную любящую доброту, силу и интуитивную мудрость. Выберите время, когда вы сможете спокойно и осознанно заняться этим упражнением. Найдите место, где вы будете чувствовать себя в уединении и безопасности. Вам понадобится ваш блокнот. Закройте глаза и сделайте несколько осознанных, медленных вдохов или займитесь сосредоточенным ритмичным дыханием. Постарайтесь ощутить как можно больше доброты и заботы, которые вы бы подарили другу или любимому человеку. Если бы вы писали это письмо кому-то, кто вам очень дорог, что бы вы хотели сказать? Вы бы признали их страдания или трудности? Хотите ли вы, чтобы они знали, что, несмотря ни на что, они все еще достойны сострадания? Хотели бы вы поддержать их в стремлении к изменениям или движении к тому, что лучше для них и имеет большое значение? Теперь напишите письмо, которое даст высказаться вашему сострадательному «я». Когда вы пишете, представьте, что вы слышите сочувственные слова, произнесенные вслух теплым, уверенным тоном. Медленно и ритмично дышите. Почувствуйте, каково это стать мудрой, теплой, смелой и сострадательной версией самого себя. Это ваше «я» наполнено состраданием к себе и превыше всего учитывает все ваши насущные интересы. Какого рода сострадательное внимание вы могли бы привнести в свою жизнь прямо сейчас? Как вы можете стать понимающим и принимающим, какие сострадательные действия вы могли бы предпринять, чтобы улучшить вашу нынешнюю ситуацию. Выделите некоторое время, чтобы прочитать это письмо самому себе с сострадательным подходом и заботой. Не стесняйтесь экспериментировать и при необходимости написать несколько черновиков. Что можно сделать вместо этого? Теперь, когда вы научились лучше распознавать неточные, негативно окрашенные, предвзятые мысли и развили свой сострадательный внутренний голос, мы рассмотрим сострадательные действия, которые вы можете предпринимать, когда ваше мышление болезненно реагирует на что-то неэффективно или бросает вам трудный вызов. Вместе мы рассмотрим альтернативные восприятия и выработаем новые стратегии которые помогут вам быть устойчивыми на пути к самосостраданию. Сострадательный разговор с самим собой и реагирование с самосостраданием. Попробуйте это. Благодаря этому упражнению вы научитесь по-новому относиться к себе и своим мыслям. Его можно делать в блокноте, а можно вести диалоги вслух или мысленно. Первое. Всякий раз, когда вы замечаете, что ваш ум вовлекается в негативно окрашенное, предвзятое или основанное на угрозе автоматическое мышление, запишите это или определите мысль и сопутствующие чувства как можно точнее, заполнив пропуски в следующем утверждении. В моей голове мысль «Что?» И когда я думаю об этом, я чувствую. Второе. Осознайте последствия или полезность этой мысли, ответив на следующие вопросы. Насколько полезна или продуктивна эта мысль для меня? Каковы последствия того, что я позволяю подобным мыслям управлять мной? Третье. Используйте свой сострадательный внутренний голос и разговор с самим собой, чтобы сбалансированно и конструктивно реагировать на воздействие этих мыслей на вас. Используйте следующие вопросы и подсказки, чтобы они могли направлять вас. На чем сфокусировано мое внимание? Что еще для меня доступно? Что сейчас будет наиболее соответствовать моим интересам? Что сейчас будет наиболее конструктивно? Могу ли я думать об этом с добротой и заботой? Краткое заключение. В этой главе мы рассмотрели применение самосострадания к трудным паттернам мышления, а также разговор с самим собой, используя практику сострадательного осознания, понимания и действий. Вместе мы научились распознавать, когда наш разум обесценивает нас, и понимать, что это может привести к чрезмерно упрощенному несбалансированному взгляду на себя. Тому, что самосострадание не является суждением или оценкой и не зависит от каких-либо условий или предпосылок, мы, как и все другие люди, достойны сострадания. Как развить особую самосострадательную внутреннюю речь и практиковать конструктивный, заботливый, поддерживающий разговор с самим собой? как сострадательно реагировать на болезненное, сложное или неэффективное мышление, как выдвигать альтернативные точки зрения на наши мысли и работать с ними так, чтобы они могли помочь нам продолжить наш путь самосострадания.